Герой. Это еще одна история от продавца комиксов Джима Шепарда, которую он мне рассказал, когда я изучал Бостон. Как же он любит выворачивать все наизнанку. Равноправие, о котором идет речь в рассказе, это сложный вопрос, на который люди хотят получить простой ответ. Но мы бы не спорили, если бы такой ответ существовал, и не доводили бы до абсурда свои аргументы, как, например, это сделал сам Джим. Это история о черном супергерое, который сражался против расизма в мире. Сначала он боролся против насилия на почве расизма. Белые нередко избивали черных просто потому, что те черные. С этой несправедливостью нужно было что-то делать. И герой сделал. Он победил это зло, и черных больше не избивали из-за цвета кожи. Справедливость восторжествовала. Теперь их избивали по другим причинам. Например, из-за музыки, которую они слушали, и одежду, которую они носили. Причин хватало. Но расизм не был до конца искоренен. Теперь он проявлялся иначе. Например, из-за цвета кожи черных могли не взять на работу, или не обслуживали в кафе. С этим нужно было что-то делать. И герой сделал. Он долго отстаивал права черных, долго добивался справедливости, и, наконец, добился... «В мире больше никто не бил черных, никто не отказывал им в сервисе, работе или чем-либо еще только из-за цвета кожи. Справедливость восторжествовала. Герой ушел на покой, все были счастливы. Конец. Хотя нет. Белые хоть и соблюдали права черных, но имели глупую привычку называть черных черножопами. Из-за этого черные чувствовали себя ущемленными. С этим нужно было что-то делать, и герою пришлось вернуться и сделать». Он начал бороться с грязными словами в адрес черных, а потом и не только со словами, но и со звуками и с неосторожными взглядами. На это ушло много времени, но герою удалось убедить людей, что оскорблять черных из-за цвета кожи – преступление. Справедливость восторжествовала. Черных больше не оскорбляли из-за цвета кожи. Теперь их оскорбляли из-за походки, вредных привычек и любви к жареной курочке. Герой почувствовал, что теперь-то в мире все хорошо и можно наконец уйти на покой. Конец. А, впрочем, нет. Герой начал кое о чем догадываться, несмотря на то, что насилие на почве расизма было искоренено. Насилие само по себе никуда не исчезло. То же касалось оскорблений и ненависти. С этим нужно было что-то делать, и герой сделал. Он победил ксенофобию, как некогда победил расизм. Конец. Почти. Люди по-прежнему оскорбляли и ненавидели друг друга. Мысленно. Никто не запрещал этим ксенофобам думать оскорбительные мысли. С этим нужно было что-то делать. И герой сделал. Совместно с учеными всего мира он разработал специальный корректор мыслей и насильно вставил его каждому в голову. Люди перестали ненавидеть друг друга. Любые попытки мысленно принизить кого-либо вызывали у них лишь головную боль. Наконец-то наступил мир. И все были счастливы. Но одна мысль не давала покоя герою — Он снял кандалы с рабов, чтобы освободить их, а потом сам же их языковал. Беспокойство было небеспочвенно, потому что в один ясный день люди восстали. Они не хотели быть рабами системы, где тебе дается на выбор несколько десятков слов и мыслей, чтобы существовать, никого не задевая. И черные, и белые, и все на свете решили объединиться, чтобы уничтожить героя. Им это удалось, и утопия разрушилась.